феномен ордалий среди множества загадочных фактов связанных с человеческим организмом не последнее место занимает и так называемый божий суд или ордалии от англосаксонского ордал приговор суд он применялся для выявления правонарушителей буквально с библейских времен и на всех континентах Всего известно около двадцати модификаций Божьего Суда, испытания жребием, огнем, водой, свиданием с трупом и так далее. Одной из наиболее интересных и одновременно загадочных ордалей является так называемое испытание ядом. Эта ритуальная церемония позволяла не только выявить правонарушителя, но и наказать его. то есть не требовало даже вынесения приговора, ибо результат для виновных был один, их неминуемая смерть, наступавшая в ходе проводимой процедуры. Невиновные же в преступлении люди могли не беспокоиться о своей судьбе, для них суд завершался без каких-либо последствий. Процедура же выявления преступника с помощью яда проходила в торжественной обстановке и в ней как правило принимали участие все живущие люди в данном населенном пункте например деревне включая и посторонних что же касается применяемых в таких испытаниях ядов то сведения о них довольно скудные яды эти в основном растительного происхождения и относятся к группе алкалоидов это морфин стряхнин хинин кофеин атропин и федрин. Их извлекали из соответствующих растений, делали водные растворы, которые и пили затем испытуемые. Как правило, приготовленное для таких случаев снадобье проверялось в присутствии всех испытуемых на каком-либо мелком животном или птице, и лишь после этого оно выпивалось в равной дозе всеми, начиная с колдуна. Одно из наиболее древних упоминаний о применении яда при юридических расследованиях содержится в книге «Индия», известного ученого Древнего Востока Абурейхана Аль-Беруни. Перечисляя виды судов божьих, он пишет, «Более сильная клятва состоит в том, что обвиняемому предлагают выпить аконит, называемый брахмана». А это один из самых скверных видов аконита, и если он, подозреваемый, говорит правду, питье не вредит ему. Обстоятельное описание Божьего суда находится в книге известного в прошлом советского журналиста-международника Иорданского. Книга называется «Африканскими дорогами». Вот что он пишет. «В африканских обществах было найдено немало способов определения виновного. при испытании яддам например у народности ле ле ветви этнической группы канголеских бакуба обвиняемых из нескольких деревень размещали вместе как бы в загоне за изгородью три дня их кормили только бананами так как считалось что они помогают выжить во время испытаний друзья и родственники обвиняемых находились тут же стараясь поддержать их дух первыми пробовали ядовитый состав старейшиной деревни которые таким странным образом доказывали свою чистоту пригодность к проведению испытаний после этого выпивал свою дозу каждый из обвиняемых старейшины заставляли их двигаться бегать или танцевать считая что движение помогает желудку отвергать яд некоторых начинало рвать что было добрым признаком другие же реагировали иначе они испытывали боль им хотелось чтобы их оставили одних но старейшины начинали их бить заставляли бежать пока те от слабости и изнеможения не падали и не умирали смерть подтверждающая виновность человека была сразу же и приговором и наказанием нельзя думать что божий суд был совершенно несправедлив что он равносилен неляпому произволу считалось что яд может подействовать только на виновного человек действительно совершивший преступление был в этом так же убежден как и невинно обвиненный поэтому сопротивляемость организма к действию яда была различным у первого и у второго и это конечно играло значительную роль приведенные выше факты указывают на то что воздействие яда на подозреваемых в том или ином преступлении было селективным смертьрт достигло только виновных обходя стороной непричастных к преступлению но как объяснить этот удивительный факт во первых следует обратить внимание на то обстоятельство что яд испытуемым вводился совершенно естественным образом через рот а как показывают многочисленные эксперименты в случае поступления яда в желудочно кишечный тракт его токсичность резко уменьшается например пятнадцать двадцать пять раз по сравнению с внутривенным его введением в организм но на процесс пищеварения как известно влияют многие факторы в том числе и возбуждение нервной системы невиновный при божьем суде естественно возбужден не так как преступник на которого давит груз содеяянного и поэтому виновный пребывает в состоянии жесточайшего нервного напряжения стресса в экстремальных ситуациях когда организм перевозбужден в нем происходят неуправляемые сознанием фундаментальные перестройки и в первую очередь мгновенный выброс адреналина обычный запас которого в организме рассчитан на несколько суток нормальной жизни вслед за выбросом адреналина резко поднимается частота и мощность сердечных сокращений и увеличивается интенсивность обменных процессов быстро начинает расти артериальное давление расширяются коронарные сосуды сердца и скелетных мышц ослабевает перстальтика желудка таким образом содержимое желудка не перемешивается процессы пищеварения гаснут тормозится переработка в том числе деструкция и детоксикация попавшего яда что и ведет надо полагать к смерти виновного в преступлении вероятноятно в этом феномене определенную роль играет еще одно обстоятельство. всем известно выражение умер от страха но наверное не все знают что за ним стоит экспериментально подтвержденный факт который был продемонстрирован еще в средневековой европе приговоренному к смерти человеку объявили что он будет казнен вскрытием вен на руках затем ему завязали глаза и сделали поверхностные без повреждения сосудов разрезы кожи в соответствующих местах а чтобы имитировать истечение крови из вен капали теплой водой и что вы думаете подопытный угасал на глазах причем его смерть сопровождалась всеми характерными симптомами сильнейшей потери крови так что не исключено страха В котором пребывает преступник во время божьего суда является дополнительным толчком к трагической развязке еще одним видом ордалий является испытание водой описывается этот способ еще в священные древнейиранской книги ареста 9 седьм века до нашей эры а также в древнеиндийских законах ману известных в редакции второго века до нашей эры В начале новой эры этот вид ордали применяли многие народы, проживавшие на территории Западной Европы, древние кельты, франки, норманы. В первом-втором тысячелетиях нашей эры использовалось испытание водой и в Индии, о чем сообщает Аль-Беруни. Имело оно место и в России, о чем пишет русский проповедник и писатель Серапион Владимирский, 13 век. особенно широкое распространение испытаний водой получило во времена инквизиции оно носило к тому же и публичный характер впрочем как и любой вид казни в то время этот вид ардалии проводился на реках озерах или прудах то есть в водоемах с пресной водой человека подозреваемого в совершении преступления раздевали и крестообразно связывали то есть большой палец правой руки крепился к большому пальцу левой ноги и наоборот после этого к нему прицепляли длинную веревку конец которой удерживали и бросали в воду и если человек начинал сразу же тонуть он признавался невиновным когда же он плавал на поверхности считалось что он виновен в содеянном проступке и тогда чаще всего он из воды отправлялся в пламя то есть на костер очевидцы таких экспериментов утверждали что испытуемые могли иногда находиться на поверхности воды не погружаясь около получаса и плавали словно винная пробка конечно можно предположить что человек не тонул потому что в той критической ситуации в которой он оказался в его организме происходили какие то необычные физиологические процессы удерживавшие его на плаву например известно что во время истерии желудок и кишечник наполняются неестественно большим объемом газов подобрав соответствующую диету накануне испытания можно было вызвать искусственный метеоризм что позволяло испытуемому некоторое время продержаться на поверхности водоема но вся беда в том что человеку весом в семьдесят килограммов чтобы снизить свой удельный вес до ноля пятьдесят плотность сухого дерева потребовалось бы около семи ведер газа что во много раз больше объема кишечника безусловно если на этот феномен взглянуть глазами скептика то его можно признать хорошо подготовленной фальсификацией но вот только зачем было инквизицией городить весь этот огород если все равно потом пришлось бы подгонять результат